язык Бога и человека. Давнее это вспомнилось неспроста. Сколько раз, беседуя с людьми, уклоняющимися от посещения православного храма, участия в богослужениях, слышишь нередко один и тот же довод — непонятен церковный язык. Нет-нет, да и услышишь призывы, доносящиеся даже из церковной среды, о необходимости скорейшей реформы церковно-славянского языка. Дескать, так он станет понятнее, и молодежь потоком хлынет в наши храмы. Что можно на это возразить? Подобные разговоры, как мне кажется, возникают чаще всего по причине непонимания подлинной сути и назначения церковных служб. Начну с себя, так будет честнее и убедительнее. Вспоминаю, как трудно, а точнее тягомотно было мне во время богослужений в течение весьма продолжительного времени после крещения, и это при том, что русский с рождения является для меня родным наряду с национальным языком, как и для большинства бакинцев моего поколения. Более того, будучи по образованию учителем русского языка и литературы, я был знаком со старославянским не понаслышке, изучал его. Сдавал помнится с приличными оценками, и тем не менее. Однако со временем, милостью Божией, со мною все же начали происходить чудесные изменения. И прежде всего потому, что с некоторых пор стал посещать церковные службы регулярно, попытался приноровить, если можно так выразиться, ритм собственной жизни к ритму общецерковной. И еще, это, как мне теперь видится, немаловажно, со временем отыскал наконец-то то самое место в храме, м о ё Оно оказалось в непосредственной близи от клироса и царских врат. И словно угадав мое внутреннее состояние, как это случалось не раз, батюшка сказал тогда в проповеди о том, что место, которое мы избираем для себя в храме, мистическим образом есть прообраз того места, которое мы чаем обрести на небе. Впервые, без стеснения, я чуть слышно пел, молился вместе с хором. Куда подевались усталость, свинцовые ноги, непонятные слова молитв, ничего похожего. Только легкое недоумение, что служба так плавно и необременительно подошла к концу. И вот уже батюшка выносит крест. Удивительно, но не утруждая себя толкованием каждого слова, Тем не менее, я все прочувствовал, все услышал, но только по-иному, сердцем. Если и вас одолевают схожие сомнения, прошу, не смущайтесь и начните с малого. Приучите себя по возможности в храме бывать, чтобы могли со временем ответить с очаровательной непосредственностью расшалившегося в храме крохи, а свидетелем этой сцены был я сам, которого мама пыталась урезонить. «Ты где находишься?» «Дома», — обезоруживающе невинно прозвучало в ответ. Вот и в одной из записок, присланных мне во время очередной встречи, прочитал. «Раньше в наших храмах пели все, потому и по сей день громко возглашают «Глаз осьмый». «Наша церковь — церковь поющих». Удивительно, но Мартину Лютеру приписывают слова а Дьявол панически боится поющего христианина. И не терзайтесь так, не унывайте и не смущайтесь от того, что не все поначалу понятно. Утешьтесь тем, что церковно-славянский язык понимают бесы и трепещут. Уясните главное. Происходящее здесь не есть обмен информацией. Все гораздо проще и в то же время сложнее. е ё и н о Православный храм вовсе не источник некой мистической информации для пытливого ума, но прежде источник неизреченной благодати, постигать которую отныне п р и з в а н а ваше сердце через непосредственное участие в церковных таинствах. Впрочем, и непреклонный интеллектуал уйдет отсюда утешенным, открыв для себя небезынтересные научные истины. Так, Молитвы на церковнославянском языке, как известно, препятствуют внушению извне, являются преградой, надежной защитой на пути нейролингвистического программирования, одного из грозных психологических орудий нового века. А тот же церковный колокол не просто услаждает слух и волнует душу. Колокольный звон, как свидетельствует отечественная история, не раз спасал православных людей и Во время гибельных эпидемий чумы. К слову, одновременный звон московских, прославленных некогда сорока сороков, как продолжает свидетельствовать та же наука, образуя невидимый небесный щит, способен отклонить траекторию межконтинентальной баллистической ракеты. Но разве это главное? Для церковного человека важно иное. Колокольный звон для него — Невыразимая человеческими словами музыка, ведущая свой волнующий диалог с его бессмертной душой напрямую, безо всяких посредников. И ни за что не спутает он м и р н ы й благовест с частым перезвоном. Что же касается бесов, то они для него что оптом, что порознь, как были паршивой нечистью, так ими и останутся. Какая же милость Божия! изливается на русских людей, что им позволительно молиться Создателю и Святым Его, Пречистой Богородице, по сути, на том же языке, на котором общаются с близкими и родными, на языке сладких детских снов, навеянных колыбельной, что пела когда-то мама. Поверьте, это дано не всем. На Востоке говорят, что даже самый долгий путь начинается с первого шага, Если вы его все же сделали, то впереди вас ожидают поистине удивительное открытие. Только не ленитесь и не унывайте. Попробуйте обзавестись небольшим словариком, и вы узнаете много новых слов. Это сделает вас внутренне богаче, интереснее. Не без удивления обнаружите, что некоторые, понятные, как вам казалось, слова на церковно-славянском языке имеют иной смысл. К примеру, слово «выну» обозначает отнюдь не «достану», а «всегда». «Искренний» значит «ближний», «южик» — это родственник, «отроча» — младенец. Быть языком-посредником в государстве, населенном множеством разноязыких народов, великая, многотрудная и, как видим, далеко не всегда благодарная служба. Это особая историческая судьба державно-строительного языка, языка-собирателя, Юрий Лощиц. Продолжать можно до бесконечности, и поверьте, это очень увлекательно. В этом измерении все оказывается точнее, поэтичнее, фактурнее. Скажем, царствие небесное, нудиться, звучит куда убедительнее, нежели силою берется. И на каком-то этапе вы подойдете к совершенно иному качественному уровню. С благоговением приступите к чтению псалтири, а затем и Евангелия на церковно-славянском. Потревожьте! Разбудите свою генную память! Она так долго ждала этого часа. Как по-новому, по-утреннему, свежо ощутите вы свою русскость? То, что вы при этом прочувствуете... Какие глубинные, неведомые вам ранее, струны вдруг отзовутся вашей обрадованной душе? Попросту не поддается описанию.